«Слушай, Джавецкий, а он действительно сказал, что у него тысяча детей?» Данька открыл глаза и уставился на кота. Тот вопросительно смотрел на него. «Нет». Кот озадаченно уставился на него. «То есть гаджет врет?» «Нет, просто он, как обычно, услышал то, что хотел услышать». «А-а-а», — кот, понимающий, кивнул. «А на самом деле?» «На самом деле он сказал, что если считать детей, внуков и так далее, то около тысячи». «А сколько из них детей не говорил?» Кот задумался. «Ну, вообще-то, все равно много». Он заглянул в иллюминатор, из которого сквозь просветы в облаках была видна нескончаемая тайга. «Интересно, долго еще лететь?» Данька приподнял голову, окинул взглядом салон старенького военного Ан-24 и вновь втянул шею в воротник армейского бушлата. На той высоте, что шел самолет, за бортом был страшный холод, а теплоизоляция транспортника была значительно хуже, чем у гражданского лайнера. Так что внутри было, мягко говоря, не жарко. Не знаю. Кот покосился на соседей. Всего на борту Ан-24 было два десятка пассажиров. Во-первых, вся их компания в полном составе. Во-вторых, Машкин отец, действительно оказавшийся полковником ФСБ, и десяток его подчиненных. И, наконец, трое каких-то гражданских, Мужичок весьма преклонного возраста и типично профессорской внешности, хотя несколько отличающийся от гаджетового штампа, мужик лет 40 и молодая дама с манерами школьного завуча по воспитательной работе. С Машкиным отцом они столкнулись еще в офисе. Они только успели немного пригладить свою взъерошенную внешность и выйти в холл, как вдруг за стеклянными дверьми замелькали силуэты в черных комбинезонах и с автоматами в руках. А в следующее мгновение двери взорвались дождем стеклянных осколков и напряженные голоса заорали «На пол! Руки за голову!» Барабанщица рухнула на пол мгновенно. Слегка замешкавшийся Данька получил довольно чувствительный удар по шее и, уже падая, услышал отчаянный крик гаджета «Мы свои, они сбежали!» Затем раздался испуганный взвизг Игоря Аскаровича. Арат остался на ногах и, сложив руки на груди и, привалившись к косяку разбитой двери, спокойно наблюдал за всей этой суматохой. Спецназовцы, все время настороженно сканирующие пространство холла, офисы и подходы к ним, отчего-то никак на него не реагировали. Спустя мгновение кто-то из спецназовцев, судя по всему, командир, поднял руку к уху и произнес вскрытый микрофон. — Все чисто, товарищ полковник? — Да, нет, все целы, слушаюсь. И, шагнув к барабанщице, тихо спросил. — Ваша фамилия Кузнецова? Маша убрала руки с затылка и, чуть приподнявшись, ответила. «Да». В этот момент послышался громкий хруст стекла под ногами, и в холл торопливо вбежал мужчина в костюме и легком сером плаще. Окинув взглядом открывшуюся картину, он мотнул головой спецназовцу и тихо приказал. «Молодежь поднять», после чего шагнул к барабанщице и, присев рядом с ней на корточке, ухватил ее за плечи. «Ну как ты, цела?» «Да, пап», — барабанщица перевернулась и села на полу. «Как ты нас отыскал?» «Неважно», — отец барабанщицы покачал головой. «Тебе не кажется, что ты должна мне кое-что объяснить?» «Да, пап», — кивнула головой барабанщица, «только я не ожидала, что все будет так серьезно». Данька также уселся на полу, потирая ушибленную шею, и тупо уставился на рата, который все так же стоял у двери и смотрел на них. Покосившись в его сторону, барабанщица взяла отца за руку и тихонько заговорила. «Пап, я должна тебя предупредить». Ее отец насторожился. «Что? Понимаешь, все эти события имеют под собой не совсем обычную почву». Машин отец отреагировал четко. Данька даже уважительно качнул головой. Полковник не стал задавать риторических вопросов типа «То есть? Что значит необычную?», а весь подобрался и коротко бросил. «Говори». «Я сама не очень-то понимаю». Но здесь есть человек, который может объяснить все гораздо лучше меня. Она сделала паузу и тихо закончила. Если, конечно, захочет. Полковник окинул холл быстрым взглядом, задержал его чуть дольше на скорчившемся Игоре Аскаровиче, затем медленно кивнул. Хорошо, спасибо, разберемся. И, повернувшись к тому спецназовцу, который докладывал ему о результатах операции, отрывисто бросил. Всех в управление. В этот момент на сцену выступил Рат. Он выпрямился, оторвавшись плечом от стены, и, похоже, именно в этот момент стал видимым для остальных участников действа. Потому что спецназовцы мгновенно вскинули автоматы, а полковник качнулся вперед, заслоняя собой Машу. И в наступившей тишине прозвучал голос барабанщицы. «Вот, пап, познакомься, это Рад, я о нем тебе и говорила». Рад несколько мгновений молча стоял в той же позе словно давая всем время привыкнуть к своему присутствию, а затем шагнул вперед и, подав Даньке руку, чтобы помочь тому подняться, заговорил. «Извините, полковник, что вмешиваюсь, но никто из них не может оставаться в Москве». Полковник снова отреагировал довольно быстро. Данька зауважал его еще больше. Суметь за несколько секунд переварить целую тучу необычной, но вписывающейся в привычные рамки информации, выделить приоритеты, определить линию поведения, направленную как раз на то, чтобы за минимальный промежуток времени получить максимально возможную информацию, это, знаете ли, надо суметь. И никаких истерик и глупых вопросов, качание прав, что, мол, я хозяин ситуации, у меня, мол, тут под рукой десяток спецназовцев, поэтому всем молчать и делать, что я скажу. Он просто задал вопрос. Почему? Потому что вы не сможете ничем остановить людей, которые пытались захватить здесь всех, связанных с Даниилом и его находкой. Полковник покосился на вооруженных до зубов спецназовцев, но вновь не стал качать права, а опять спросил. Вы так уверены? Рад просто ответил. «Да». И после короткой паузы добавил, «Когда я говорю ничем, я имею в виду ничем, имеющимся на земле». Полковник на минуту задумался, потом поднялся на ноги и, шагнув к Рату, тихо спросил его, «А вы?» «Я, возможно», — серьезно ответил Рад, «Но в этом случае вам стоит знать, что каждый из них способен при атаке высвободить ударную мощь». Он на мгновение запнулся. Видно, подыскивая наиболее понятное определение, скажем так, равное 5-7 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. И после паузы тихо спросил, вы действительно хотите, чтобы в Москве или где-то в ее ближайших окрестностях бушевали такие энергии? Полковник мгновение раздумывал, а затем быстро спросил, что мы можем сделать? Увести всех имеющих отношение к этой истории как можно дальше от Москвы. Как далеко? «Не меньше, чем за 4000 километров», — прикинул Рад. «И как быстро?» — Рад пожал плечами. «Я думаю, что прежде чем они начнут предпринимать хоть что-то серьезное, у нас есть как минимум два часа». Полковник явно занервничал, но постарался взять себя в руки. «Хорошо, я доложу». Он развернулся, собираясь уйти, но Рад придержал его за рукав. «Вы можете мне верить или не верить, Алексей Юрьевич?» Но если я прав, то 15 миллионов жителей и приезжих, которые сейчас находятся в Москве, через два часа могут вскипеть и превратиться в пар. Полковник замер, потом внимательно посмотрел Рату в глаза и медленно кивнул. «Спасибо, я понял». Потом была газель с мигалками, стремительные гонки по московским магистралям, военный аэродром где-то в ближней Подмосковье – И вот уже несколько часов они находились в воздухе, лишь однажды совершив короткую посадку для дозаправки. Катя успела появиться у подъезда зданий как раз в тот момент, когда их загружали в газель. Кота и барабанщицу привезли, когда самолет уже стоял в начале взлетной полосы с работающими двигателями. Последними в салоне появились трое гражданских – старичок, мужик и дама-завуч. В первый час лета все были еще слишком возбуждены. Кот с Немоляевой и Катя выспрашивали у Даньки и Гаджета подробности происшедшего. Барабанщица и полковник сидели впереди и о чем-то тихо разговаривали. Рад откинулся к борту и задремал. Ну, или сделал вид, что дремлет. Потом полковник ушел куда-то вперед, в кабину к пилотам, а барабанщица подсела к ним. Гаджет тут же переключился на нее. — Не, Маш, ну ты и круто! — размахивая руками, восхищался он. — Чего? — «Ну, когда спецназ ворвался, прямо сразу на пол упала». Барабанщица пару мгновений раздумывала воспринять это как похвалу или как оскорбление, но, видно, так и не придя никакому мнению, нехотя пояснила. «Меня папа еще несколько лет назад научил, ну, после Норд-Оста. Чему? Как действовать в экстремальных ситуациях?» «И что? не понял гаджет. «А то, что надо не права качать...» «Или таращиться по сторонам, как некоторые, а стараться максимально не мешать профессионалам», язвительно пояснила барабанщица. «Каждая лишняя секунда, которую боец потратит на такого тугодума, как ты, дает преимущество террористу. А знаешь, сколько патронов выпускает за секунду автомат Калашникова?» «Не-а, десять», — гаджет уважительно покачал головой. «Да уж, серьезно, у вас с отцом дела поставлены. А куда летим?» Барабанщица сердито зыркнула на гаджет и отрезала. «Не знаю». Гаджет, понимающий, кивнул, мол, все понятно, военная тайна. А барабанщица демонстративно отвернулась и, привалившись к Данькиному плечу, отчего у него екнуло сердце, прикрыла глаза. Гаджет смущенно потупился, а потом выудил из-под лавки свой рюкзачок, заткнул его под голову, а сам растянулся на лавке. Немного погодя, заснул и Данька и проснулся только один раз, когда они заходили на посадку для дозаправки. Едва приподняв отяжелевшие веки, он лежал, ожидая, что им скомандуют выгружаться. Но никто никаких команд не подавал. Более того, ни ученые, ни спецназовцы даже не встали с лавок. Так что Данька вновь закрыл глаза и заснул под грохот каблуков солдат, лазающих по крылу с топливозаправочными шлангами. И вот сейчас его разбудил кот. «А ты давно не спишь?» — кот задумался. «Да часа три уже!» Данька удивленно посмотрел в иллюминатор. «Странно, и все светло!» Кот хмыкнул. «Так это уже следующий день!» Данька недоверчиво уставился на кота. «Как это? Мы же навстречу солнцу летим!» Объяснил тот, а потом, понизив голос, доверительно сообщил. «Я сам нифига не понял. Мне мужики растолковали!» И он кивнул в сторону спецназовцев. Данька покосился на них, а потом перевел взгляд на Рата. Тот сидел в той же позе, какую принял, когда они только сели в самолет. «Блин, мужики, я все думаю, чего мне в жизни не хватает?» — раздался недовольный голос барабанщицы. «Оказывается, вот такого занудного будильника!» Данька дернулся. «Ой, Маш, прости, я это...» «Нет, Джавецкий», — заявила та, протирая глаза кулаками. «И не проси!» «Больше я сегодня с тобой спать не буду». Кот вытаращил глаза, а потом не выдержал и заржал. И это послужило сигналом для остальных. Спустя пять минут все снова сидели тесной кучкой. Гаджет зевал и тоже тер глаза. Катя, вывалив на колени содержимое косметички, пыталась что-то с собой сделать, пользуясь стильным, но совсем уж узеньким зеркальцем, закрепленным на откидной крышечке губной помады. Ее потуги вынудили гаджета авторитетно заявить. «Нет, все-таки современные женщины совершенно разбаловались. Привыкли, понимаешь, что зеркала на каждом углу». Катя на мгновение прервалась, одарила его презрительным взглядом, а затем продолжила свое занятие. Минут через пять из кабины пилотов вернулась барабанщица. Рухнув на лавку, она весело заявила. «Через полчаса начнем снижение». «Ну, слава богу!» — проворчала Немоляева. «А то у меня уже все тело болит. И вообще, у меня завтра должно было быть собеседование по поводу работы, а теперь все рухнуло, и все из-за него». И она с какой-то подспудной ненавистью посмотрела на сидящего неподалеку Рата. «Нет», — скинулся Данька, у которого из-за столь несправедливых обвинений засосала подложечкой. «Не из-за него, а из-за меня и вообще». Он сделал паузу, облизнул губой и глухо произнес: Простите меня за то, что я вас всех в это втянул. Я не знал. Да ладно, что там, несколько растерянно пробормотал гаджет. Мы же не в обиде. Вон какая жизнь интересная пошла. Раньше у меня такие проблемы были. В универе, с предками и вообще. А сейчас смотрю на них, оказывается, тьфу, а не проблемы. Да уж, успокоил хмыкнула барабанщица, а потом положила Даньке руку на плечо и серьезно сказала, «Не вини себя, Даниил. Кто же знал, что ты так вляпаешься? Мы и сами не думали, что все так круто завертится. Да и в конце концов, кому бежать, если припрет, как не к друзьям? Правда ведь?» И все принялись бурно утешать Даньку и говорить, что все нормально, мол, это ж такое приключение, будет что рассказать, когда все закончится». Минут через пять, когда все как-то успокоились, Катя задумчиво покосилась в сторону Рата и тихо произнесла. «А все равно странный он какой-то. Я в первый вечер, ну, когда мы на кухне пельмени варили и бутерброды резали, включила «Дом-2». Так он бросил взгляд на экран и отвернулся равнодушно. А я спрашиваю, «Рат, а кто вам больше нравится, Солнце с Маем или Роман с Бузовой?» А он так, ну, по-своему улыбнулся и говорит». «Извините, Катя, но никто из них мне не интересен». «А я так удивилась, спрашиваю, почему?» А он усмехнулся и говорит, «Быт и дрязги крестьян могут быть интересны либо таким же крестьянам, либо этнографам. Я не являюсь ни тем, ни другим». Она покачала головой. «К чему это он так сказал, до сих пор понять не могу». «Не странный, просто другой», — решительно ответил Гаджет. «Какой?» Не поняла Немоляева. Ну, другой, понимаешь. Гаджет задумался, что случалось с ним крайне редко. Просто мы смотрим на него и видим, что у него, как у нас, две руки, две ноги, одна голова. Одет тоже вроде обычно, по-русски говорит, котлеты жарит. И мы думаем, что он такой же, как и мы. Ну, чуть больше знает, немного больше умеет. Но в целом... А он другой, совсем другой. Гаджет замолчал. Некоторое время все сидели так же молча, размышляя над его словами. «Да, ты прав», — согласился Данька, — «а мы идиоты». «Почему?» — удивился Гаджет. «Потому что откуда бы он ни пришел к нам, с другой планетой, с параллельной вселенной или с другого времени, но сейчас он здесь, с нами, а мы бездарно теряем это драгоценное время». И все повернулись и посмотрели в сторону Рата. А тот, как будто почувствовав их взгляд, открыл глаза и мягко улыбнулся, и все глупо заулыбались в ответ. А до Даньки внезапно дошло, что имел в виду Рад, когда в ответ на Машина «А помочь?» ответил «Пока рано». Дело было не в том, что он не хотел, а в том, что они еще не были готовы учиться у него по-настоящему. Кот покачал головой и задумчиво произнес. «И чем это таким вас там стукнуло?» «Где?» — не поняла Немоляева. «Ну, в офисе у Потресова», — пояснил кот. «Бара... Извини, Маш, но ты за последние десять часов наехала на Джавецкого только один раз, да и то скорее по привычке, а Гаджет и Джавецкий вдруг стали говорить какие-то нереально умные вещи. Что же там произошло?» — он испытующе уставился на Даньку. Данька открыл было рот, но не нашел нужных слов, чтобы выразить свои ощущения. Из кабины пилотов высунулась голова летчика. «Приготовьтесь, сейчас начинаем снижаться!» Аэродром оказался довольно небольшим и не слишком обустроенным. Они вылезли из брюха самолета и встали кучкой шагах в двадцати от спецназовцев. «Да уж, ну и дыра!» — покачала головой Катя, зябка кутаясь в шаль. «В Москве уже наступила весна, и на деревьях появилась первая зелень», а здесь, между покосившимися ангарами и пирамидами бочек, с горючим еще лежал снег, а чуть вдалеке, там, где начиналась стена тайги, под деревьями виднелись нетронутые весной сугробы. «Эй, Зема!» Данька обернулся. Из кабины бензозаправщика на него смотрел парень в бушлате и шапке-ушанке с кокардой. Данька подошел поближе к кабине. «Привет!» Парень выпрыгнул наружу и протянул ему руку. «Закурить не найдется?» Не курю, Данька покачал головой. «А, -а, а, парень разочарованно кивнул. Откуда будете? Из Москвы. Понятно, экстремалы, значит. Чего? Ну, на двугорбую сопку кататься поедете, да? Да я не знаю, Данька замялся, не представляя, как объяснить, кто они и откуда, да и нужно ли это делать. Но парень уже потерял к нему интерес, вернее, переключил его на другой объект. Объект приближался к ним на высокой скорости, стоял на подножке тентованного ГАЗ-53, который оглашал окрестности отчаянно визжащим двигателем и вторящим ему редуктором заднего моста. «Коновалов, ты почему еще здесь? У ноль полсотни первого вылет через час, а ты в ус не дуешь». «Я сейчас, товарищ прапорщик, уже еду», заторопился парень, запрыгивая в кабину. «Ох, дембельнешься ты у меня в последней партии!» Грозно пообещал прапорщик и, хлопнув ладонью по крыше кабины своего драмадера, последовал дальше куда-то по своим делам. «Почему в последнее — обиженно заворчал парень, заводя мотор, и с жутким скрежетом, включив скорость, двинулся в путь к таинственному 0,5 первому, так и не попрощавшись с Данькой. А того внезапно охватило удивительное чувство, что он находится как раз в какой-то параллельной реальности — где-то в совершенно другом мире, где властвуют иные ценности и законы, и то, что в их суматошной Москве считается мелочью, здесь драгоценность. А то, гоняясь, зачем они там были готовы не спать ночами, здесь будет валяться на земле, и никто даже не нагнется, чтобы это поднять». Он посмотрел на Рата и мысленно спросил его, «Рат, а есть что-то, что ценно везде, во всей вселенной?» Ират, который в этот момент стоял и смотрел на дальние сопки, внезапно повернулся в его сторону, улыбнулся и медленно кивнул. До нужного места они добирались еще несколько часов. У Машкиного отца что-то там не срослось, поэтому на аэродроме не оказалось ни одного готового к вылету вертолета. Так что сначала всех отвели в аэродромную столовую, где их накормили до отвала наваристым борщом и гуляшом а затем им выделили трехосный Урал с домиком вместо кузова под смешным названием «Кунг», который они набились, как сельди в бочку, и машина тронулась в путь. Дорога, по мнению водителя, оказалась не шибко тяжелой. Спецназовцы только три раза выбирались из кузова толкать машину, так что водитель был доволен, приговаривая «Сейчас еще ничего, а вот через неделю, как все таять начнет, вот тогда держись, полный финиш». Наконец Урал, рыча мотором, въехал в распахнутые ворота какого-то военного городка. Все приникли к маленьким окошкам Кунга. Некоторое время они в молчании смотрели на проплывающую мимо картину. Потом Катя изумленно прошептала. «Ну ни хрена себе, тут была атомная война?» «Я думаю, нет», — усмехнулся Данька и, повернувшись к остальным, предположил. «Похоже, начальство в Москве крайне серьезно отнеслось к возможности взрыва мощностью в 3-5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Вот и загнали нас сюда, в случае чего пострадают только эти разваленные и старенький аэродром». Отец-барабанщица находился в кабине рядом с водителем, поэтому Данькиных слов не слышал, а вот сама барабанщица помрачнела. Машина довезла их до окраины поселка и остановилась у трех больших бревенчатых изб. Из трубы на крыше одной из них тянулся дымок. Водитель, выбравшись из машины, пояснил. «Михалыч уже пары развел. Это первое здание в поселке. С них дивизия начиналась. Во всех трех избах свое отопление, печи, а не батареи». Потом-то здесь поселковая библиотека была, ну, для гражданского населения, и офицерское общежитие для холостяков. А в третьей знамо дело баня, так что располагайтесь». «Понятно», – кивнул полковник. «А как со связью?» «Завтра пригоним кашем и довезем на вертолете все, что заказали. А сегодня вас тут Михалыч обиходит. Он в этом поселке, почитай всю жизнь прожил». С самого 46-го, как дивизию сюда передислоцировали после японской. Сначала служил старшиной роты, а потом, как в отставку вышел, так и стопняком в кочегарке работал. И вот еще банщиком. Такие бани устраивал, сам командующий округом каждый месяц сюда к нему попариться приезжал. Так что, когда сокращения начались и войска вводить начали, для него, можно сказать, личная трагедия наступила. Он к нам в поселок перебрался – Но все не то. Так что, когда вчера вечером распоряжение пришло, так он чуть не в припрыжку к машине бежал. Водитель замолчал, бросив взгляд из-под ладони на опускающееся к горизонту солнце. «Разрешите двигаться обратно, товарищ полковник, а то не успею до свету». «Давайте», — махнул рукой Кузнецов. «А что тут было говорить?» Когда машина скрылась за поворотом, Немоляева, провожавшая ее растерянным взглядом, уныло произнесла... «И сколько нам здесь торчать?» И тут раздался спокойный голос Рата. «А у кого ты это спросила, Таня?»